26. -я. Зал страха. Сюда война уже не докатилась. Не было следов боёв. Расположенные за силовым полем сотни комнат для проживания, обслуги и защитников храма сохранились нетронутыми. Мастерские, склады, фермы по выращиванию всевозможных растений и разведению каких-то мелких, похожих на опарыши, личинок, которые шли на корм более крупным домашним животным. Жилые корпуса, электростанция, зал для общих собраний, зал дальней связи, стрельбище и арена для тренировок. Настоящий подлёдный город с производством всего необходимого. Причём тут была создана пригодная для дыхания атмосфера, выровнена гравитация и была зелёная зона. Подозреваю, именно возможность возрождения обеспечивала защитникам ледяного храма подавляющее преимущество перед любыми вторгшимися на Унтау захватчиками. Конечно, это было опасно и превращалось в смертельную ловушку, если атакующим всё же удастся захватить подлёдный город, но тем яростнее мелиефаты должны были защищать свой храм. Все проживающие тут отреклись от прошлой жизни и посвятили себя онтау объяснил нам восьмилапый экскурсовод, указывая конечностями на многочисленных, снующих повсюду сородичей. «Щедрые пожертвования от паломников и гнёзд негатов позволяют содержать это поселение, и мы не испытываем потребности ни в чём». Та флотилия звездолетов, которую вы видели в космосе, также была куплена на пожертвования храму и принадлежит Унтау. Мы прошли громадную мастерскую, или, скорее даже, полноценный завод, в котором команды механиков трудились над восстановлением разбитой техники. Мелиефаты провожали нашу группу удивленными взглядами. Явно представители расы людей в этом месте видели не часто, если вообще хоть раз видели, но никто и не думал останавливать нас. Известность повышена до 127. В какой-то момент наш провожатый замедлил шаг, прижал суставчатую лапу к шлему и повернул подвижные глаза в мою сторону. кун Камар, поступило сообщение от некой Гертру Локи, она представляет свора Мелиефатов, хотя и человек по расе. Ты знаешь такую? Я подтвердил, что знаком с представительницей Кронгалаа и сразу поинтересовался, чего хочет эта женщина. Она просит кун Камара подождать ее на комете Унтао и заверяет, что успеет прибыть сюда за пять умми. «Вот же чёрт! Я-то надеялся, что мне удалось избавиться от общества этой прилипчивой наблюдательницы. Сказать ей, что у меня нет времени, я срочно куда-то спешу? Так ведь Гертруа на Локе легко проверит мои слова. К тому же такое моё поведение будет выглядеть сильно подозрительным, особенно после случайной смерти женщины-психолога на борту моего фрегата. Ссориться сейчас с мелиефатами и срывать заключённые с защитниками храма договорённости было совсем не с руки». Особенно в момент, когда мой фрегат «Паладин Тамара» стоит на Унтау и уязвим, а я сам нахожусь на территории потенциального противника. Пришлось пообещать, что я дождусь наблюдательницы «Кронгалаа». В случившемся я нашел и положительные моменты. Будет достаточно времени бойцам армии Земли подобрать свою разбитую технику, а мне изучить обломки разбросанных по комете звездолетов. К тому же я давно планировал обратиться с большой речью к жителям магократического мира, А лучшие площадки для этого, чем место первого триумфа армии Земли, трудно было даже представить. Пусть все видят, что Кунг Земли находится вместе со своей армией и принимает самое активное участие в происходящем. Мы прошли сквозь защитное поле, и зеленая зона сразу закончилась. Снова начались прорубленные во льду коридоры, затем был спуск еще глубже. Никакого освещения тут не имелось, так что все члены группы включили фонари. Но вот вдали показалось голубоватое свечение, И вскоре мы подошли к фосфорисцирующей надписи на ледяной стене. «Тут сказано, запрещается отделяться от группы, оружие разрядить, поставить на предохранитель и убрать в инвентарь. Смертельно опасно», — перевела Гер тайне. Увидев наш интерес к предупреждающей надписи, проводник пояснил. «Впереди зал страха. Там паломники могут столкнуться лицом к лицу с главным страхом своей жизни». Реакция на посетившее видение бывала разной. Кто-то умирал на месте, не выдержав навалившегося ужаса. Кто-то начинал беспорядочно палить во все вокруг, даже в своих друзей. Кто-то впадал в неконтролируемую панику и убегал в лабиринт темных туннелей, ведущих к центру ядра кометы. Не всех потом удавалось своевременно найти и спасти до окончания запаса воздуха. Кстати, насчет воздуха. Я с тревогой посмотрел на показатель барометра еще на три часа но это в доспехе слышащего, а в нём запас воздуха был почти вдвое больше, чем в скафандрах моих спутников. Это значило, что моих друзей уже совсем немного. На час с небольшим едва хватит на возвращение к кораблю по всем подлёдным коридорам и завалом разбитой техники. Но почему Лэн каваз уж не предупредил нас об этой проблеме? Мы бы закачали воздух в баллоны в зелёной зоне и не беспокоились бы о том, что кислорода не хватит. Сейчас же нужно было торопиться, и я скомандовал идти вперёд. Зал страха отличался от виденного нами ранее зала предвидения. Тут не было ни металлической колонны с надписями, ни резьбы на стенах, не было даже прожекторов. Единственная тусклая красноватая лампа в центре круглой комнаты. Вот и вся, так сказать, обстановка святилища. И несколько расходящихся в разные стороны, уходящих вглубь ледяной кометы и совершенно черных коридоров. Мы остановились в шагах в 30 от источника света, не решаясь двигаться дальше. Признаться, было несколько боязно. К тому же Лэнг-Аваз-Уш объявил, что видение не случится, если идти в ярком свете. Только в полутьме по одному с выключенным фонарем неторопливо подходить к источнику освещения и надеяться, что снизойдет внезапное озарение. «Я пойду первый», – удивило меня, да и всех остальных тоже Гертайни. «У мейлонцев своя культура, в которой нет места подобным суевериям. На меня все эти откровения и подарки от вселенной не действуют, да и не верю я во все эти сказки, так что я не боюсь». «Не боится?» но ну, это она могла рассказывать другим, а я-то прекрасно чувствовал эмоциональный фон своей хвостатой подруги. Коленки у неё тряслись, да ещё как. Не настолько сильно, как при встрече со вселенским злом, но мандраж чувствовался. А ещё хоть Гертани ни за что бы в этом не призналась, Мейлонку задевала и расстраивала то обстоятельство, что она единственная из нашей группы ни разу не получила послания от Вселенной. «Я не должна бояться. Страх — убийца разума. Страх — это малая смерть. Послышался в наушниках знакомый текст. Надо же, запомнила слова. Кстати, если бы NPC Дриада Нефертити уже закончила работу над парными клинками, боялась бы Герта не уремяю или нет? И случается ли вообще откровение от вселенной в Зале Страха, если у персонажа полный иммунитет к страху? Я не успел обдумать эту мысль, потому как, не дойдя шагов пяти до красной лампы, Мейлонка вдруг истерично завизжала и бросилась бежать подальше в темноту, даже использовала быстрое перемещение. «Стоять, Мурка!» Я был готов к подобному поведению пугливой кошечки и среагировал моментально, захватив разум гертайне Навык псионика повышен до 153 уровня. В зомби переводчица вышла из темного коридора и на нетвердых лапах направилась обратно к остальной группе. Где-то на середине пути ани сумела перебороть страх и пришла в себя. Осмотрелась и, жутко стесняясь опустив мордашку в пол, стала передвигаться уже самостоятельно. Гордо Мейлонке было ужасно стыдно за продемонстрированный припосторонних страх. А еще я не стал комментировать это, но почему-то знал, что в скафандре Мейлонке хлюпало. «Она обмочилась от страха!» В переданном Гердсу и Тан ментальном сообщении чувствовалось откровенное веселье маленькой волшебницы. «У всякого свои слабости, так что не вздумай рассказывать про этот конфуз Герда и никому-либо. Отчислю из команды и отправлю на землю. И вообще посмотрим, как ты сама справишься со своим страхом». Имран крепко ухватился за рукав скафандра, подошедшей мейлонки, хотя необходимости в этом уже не было. Не поднимая головы и по-прежнему глядя в ледяный пол, переводчица призналась. «Капитан Камар, я увидела страшное. Мятеж сторонников принца Гугу, поднятый одновременно в полутора тысячах звездных систем Трилов. Я не знаю, когда это случится, но мятеж неизбежен. Армия по большей части перейдет на сторону бунтовщиков. Гражданская война. Резня повсюду в королевстве Трилов. Мятежники будут убивать лоялистов, а сторонники законной власти безжалостно казнить всех восставших, и кровавый принц не забыл, кому обязан своим унижением и страданиям. Если Гердгугго победит в гражданской войне, тебе не жить. Новый правитель Трилов приложит все силы, чтобы найти и убить тебя, капитан Комар, предварительно выпытав способ управления древней лабораторией. «Мне же в планах этого кровавого маньяка готова научить живой игрушки которую он хочет оставить при себе, чтобы всласть наиграться, наслаждаясь моими болью, страхом и отчаянием. Принц Гугу уже даже составил для меня список из 7 тысяч пыток и унижений, а также их расписание на 10 тонгов вперед, и постоянно пополняет этот список, придумывая все новые и новые садистские эксперименты. Он будет жестоко убивать меня и ждать моего возрождения». «Убивать и возрождать, и так бесконечно, много раз. А потом, когда игрушка надоест, он хочет отрезать мою голову и пришить к телу робота-андроида, чтобы я бегала на металлических лапках рядом с хозяином и вечно служила ему переводчицей». «Жесть. Соглашусь, что тут было из-за чего испугаться. Даже насмехавшаяся над милонка Герцой Атан и то стояла с расширенными от ужаса глазами. Я щедро влил очки магии и постарался успокоить свою милую спутницу». Сказал, что она увидела лишь одну из линий вероятного будущего, которая вполне может и не случиться, особенно если мы предупредим правителя Трилла о коварных планах его родственника, и мятеж принца не состоится. Добавил, что в вопросе линий вероятного будущего слегка разбираюсь, поскольку у меня уже имеется определенный опыт исправления наихудших вариантов, и что у меня на примете есть талантливый маг-прорицатель, который сможет подсказать, как избежать описанных жутких событий. Не знаю уж, магия ли подействовала или мои слова, но Мейлонка перестала дрожать и постепенно успокоилась. Однако после случившегося с Герт у остальных возникла заминка. Кому следующему идти в зал страха? И тут решительно шагнул вперёд Герт Имран, направившись к красному фонарю. Неторопливо подошёл, даже дотронулся до красной лампы, пожал плечами и вернулся к остальным. «Я мало чего боюсь в этой жизни, и, видимо, меня трудно напугать». Следующим пошёл я, предварительно передав свой аннигилятор гладиатору. Не то чтобы я опасался потерять контроль над собой, но просто на всякий случай. Кстати, от чего я вообще боюсь? Именно об этом я размышлял по пути к единственному источнику света в зале страха. Кто-то боится потерять родителей или близких родственников, но для меня все эти переживания остались уже в далёком прошлом. Не боялся я ни школьных хулиганов, ни темноты, ни высоты, ни врача-стоматолога. Да и вообще в реальном мире меня едва ли могло что-либо напугать. А вот здесь, в игре, воплощение вселенского зла я не боялся, в отличие от своей хвостатой спутницы. Я уже встречался лицом к лицу с Герд Гугу и победил его. Космических пиратов тоже не боялся. Сейчас у меня уже была такая известность и авторитет, что пираты сами меня опасались. Тогда что, тревога за будущее человечества? «Да, она, безусловно, присутствовала, но была обобщенной и не конкретной. Вовсе не сформированной в нечто конкретное и жуткое. Тогда что выходит? Я ничего не боюсь?» Но оказалось, что это совсем не так. С аннигилятором в руках я медленно и осторожно шел по коридору древнего звездолета. Чем-то обстановка напоминала древнюю мобильную лабораторию реликтов. Да, точно, на стенах имелись надписи на языке этой древней расы. Я внутри корабля Иерарха, и вон впереди зал с темпоральными капсулами, который и был конечной точкой моего маршрута. Капсул тут было много, штук 30, но большая часть из них стояла открытыми. Лишь восемь из них использовались, в них своего часа дожидались выпавшие из времени представители древней расы. И вот она, капсула Иерарха, спасти которого приказала мне пирамида». Я приказал Валерии и Суэтан подкачивать меня силой, а остальным спутникам держать оружие наготове и сразу же пустить его в ход, если древний правитель окажется настроен агрессивно, после чего нажал на панели кнопку, открывающую темпоральную капсулу. Все произошло в секунду. На нашу группу обрушился такой поток жути, темноты и силы, что я закричал от нестерпимой боли, а все мои спутники мгновенно рухнули замертво. «Сам я прожил на секунду дольше и даже попытался воспользоваться аннигилятором, но оружие не выстрелило. Мой доспех слышащего заблокировал аннигилятор, не позволив выстрелить в Иерарха. Успел подумать я и умер». Через минуту мобильная лаборатория, принявшая нового хозяина, вытолкала из-под искажающего щита чужеродную фрегат Спарку прямо под смертоносное орудие древнего крейсера Иерарха.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 Навык «Ментальная сила» повышен до 153 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 154 уровня. Навык обучения повышен до 55 уровня. Получен 122 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Я открыл глаза и снова заметил светящуюся нить энергии. На этот раз шла она правильно, как раз в центр зала страха. И исчезла через долю секунды, хотя этому я уже не удивился. Вот это меня накрыло видением, сердечко испуганно стучало в груди, дыхание было частым, словно после быстрого бега. Но я не умчался в темноту, не упал и не заорал, сохранив достоинство перед глазами своих спутников. И даже нашел в себе силы низко поклониться темноте за весьма полезное предсказание. Я ведь действительно мог припереться к камере иерарха и попытаться поговорить с правителем древней расы. Что ж, буду знать, что это глупая затея, и при встрече с древним существом не помогут ни магическая связка, ни оружие, ни все мои навыки. Да и то, что доспех слышащего, к которому я настолько привык, что ощущал второй кожей, придаст меня в критической ситуации и выступит на стороне правителя реликтов, было полезной информацией. Я вернулся к друзьям и сообщил, что увидел свой главный страх и сумел пройти сквозь него. Принял из рук телохранителя аннигилятор и убрал оружие. А между тем Герт Сой Атан уже шла к центру зала страха. Постояла секунд двадцать перед красной лампой, после чего спокойно развернулась и неторопливым шагом подошла к остальным. Видение не случилось? Но первые же слова маленькой волшебницы опровергли это предположение. «Ее зовут Флориана Ройл Унатари, туз с которой мне предстоит сразиться насмерть». Ей 20 лет, она родная сестра Белой Королевы и ученица Красной Королевы. Была жестоко искалечена своей суровой наставницей, но сумела выжить и частично восстановить свое тело. Личный маг-псионик императора Георга I, сильнейшая, ищущая правду во всей империи и мастер, пресекающий ненужные жизни. Получила от самого императора право убивать без суда и следствия всех, кого посчитают представляющими угрозу Георгу I. Умею читать мысли, как и я, но в отличие от меня специализируется не в стихии огня, а в магии смерти. Коронный удар – остановка сердца противника. Если понять, как защититься от этой атаки, то, пожалуй, я могла бы с ней потягаться. А ещё Флориана Ройл у Нотари знает, что я иду к ней, и готовится к этой встрече и предупредила, что бой должен проходить один на один. «Ты не помогаешь мне, она не пользуется подпиткой своих миньонов». Также Флориана заверила, что не испытывает ко мне никакой ненависти. «Но порядок есть порядок, и потому она обязана меня убить». Все описанные персонажи являются героями серии романов «Защита периметра» автора Михаила Атаманова. «Я помолчал, переваривая сказанное. Серьезная вырисовывалась противница, слишком сильная для своих 20 лет». Должно было произойти нечто невероятное, чтобы девушка набралась такой мощи. Чтению мыслей я не удивлялся. Среди волшебников-псиоников это было распространенное умение. Но вот магия смерти и остановка сердца? Да, тут нужно было хорошенько подумать. А между тем Герд заявила, что собирается идти дальше, вглубь кометы, в зал смерти. «Мне очень нужно усиление, чтобы справиться с опасной противницей», — объяснила она свое странное намерение. Каждое посетившее меня видение усиливает мои магические способности, и как же досадно, что во втором зале этого не случилось. Так что выбирать не приходится, нужно идти в зал смерти. Заодно и узнаю, каким образом я умру. Интересно ведь? Я лишь покачал головой, не соглашаясь со словами малявки. Уж чего-чего, но знать обстоятельства своей смерти я бы ни за что не желал. Но, конечно, вызвался сопровождать спутницу по этим тёмным ледяным коридорам. Тем более, что Лэнг Аваз Уш заверил нас, что идти осталось совсем недалеко, шагов 500. Собственно, даже залом увиденное нельзя было назвать. Просто коридор резко закончился, и дальнейший путь преграждала широкая трещина во льду. Желающим получить откровение вселенной требовалось спускаться глубже в темноту по вырубленным во льду узеньким ступенькам. Сопровождающим же рекомендовалось ждать тут, на краю провала. Я осторожно заглянул через край и увидел внизу небольшой, едва освещенный карниз над километровой глубины темным провалом. Именно на той площадке паломникам предлагалось получить столь неоднозначный подарок Вселенной. Герд Цоэтан оказалась единственной во всей группе, кто пожелал идти вниз по опасной лесенке над обрывом. И хотя разбиться при падении в условиях столь низкой гравитации едва ли было возможно, особенно с учетом того, что мы уже находились близко к центру масс кометы, но все равно провалиться в километровой глубины трещину без возможности выбраться обратно было неприятной перспективой. Но смелая девчонка достаточно бодро спустилась цепочкой ледяных ступенек, вышла на нужную площадку и с минуту походила там в ожидании нашествия озарения. Я уж было снова подумал, что ничего не произойдет, как вдруг герц резко сложилась пополам, а затем и вовсе опустилась на колени. Девчонку скрутило сильнейшим приступом тошноты. Эээ, -э, болевать в скафандре? Мягко говоря, плохая затея. Но, видимо, пришедшие тяжелые знания по-другому перенести было нельзя. Выворачивала наизнанку наша спутница еще долго. Мы терпеливо ждали, лишь изредка, с тревогой посматривая на показатели давления в кислородных баллонах. Лишь через несколько минут Герцой остановилась, на четвереньках доползла до лестницы и попросила кого-либо спуститься и помочь ей поскольку сил у неё не осталось, даже просто стоять на ногах. Я сам кинулся помочь малышке и взял девчонку на руки. Её шлем был измазан изнутри, а лицо девочки всё зелёное. «А я ещё смеялась над Айни», едва слышно проговорила маленькая волшебница и невесело усмехнулась. «Ты был прав, капитан комар Не нужно было туда ходить. Это плохие знания». После чего Герт Суэтан потеряла сознание.